Читаешь хотя бы сухие каталоги Павсания, и душа плачет по этой погибшей одухотворенной красе, какой уже никогда более мир не видал. А ведь Павсаний ее видел во II веке Павел по Рождеству Христову. После стольких разрушений и беспощадных войн и хищений римских наместников, что же было в те времена, в которые мы перенеслись мыслью, в цветущие IV и III столетия до Рождества Христова? 17. -е? Красота недвижного образа, лишь одна из обеих форм откровения божества. Другой была красота слова, подскажет читатель. Нет. Эллин не был бы эллином, если бы он так ограничивал область подвластную его музе. Нет, вообще выражение движущего соприходящего аффекта не только в слове, но и в звуке, и не только в звуке, но и в немом жесте. Я говорю здесь о полном творчестве эллинской музы от единой хареи состоящей в одинаковой степени из поэзии, музыки и пляски, все три были посвящены божеству, но преобладала в этой троице пляска. Вот что органически непонятно современной религиозности благодаря ли внешнему обстоятельству, тяжелому восточному одеянию, благодаря ли его основе антифизическому стремлению стыдливо скрывать формы тела как чего-то нечистого или благодаря своей принципиальной вражде ко всякому видимому образу, но отрицательный корень христианства, Иудаизм окончательно вытравил у наследников античной религиозности даже само понимание этого её основного начала. Способны ли мы вникнуть в эти важные слова Платона? Надо, чтобы наша молодёжь не только плясала хорошо, надо, чтобы она плесала хорошее. У нас они даже грамматически выходят неправильно. И мы нуждаемся в аналогии из области слова. Не только говорить хорошо, но и говорить хорошее, чтобы догадаться об их смысле. А между тем психология нас учит, что жест гораздо непосредственнее и внушительнее слова. И логика заставляет нас признать, что поэтому и поэма жеста, то есть именно пляска в античном смысле слова, если бы она была осуществлена, Доже гораздо глубже бороздило бы нашу душу, чем это может сделать самое гениальное поэма слова. В настоящее время люди, воодушевлённые античностью, делают попытки раскрепощение тела, восстановление выразительного жеста в его правах. И хотя На древнего Эллина эти попытки несомненно произвели бы такое же впечатление, какое на нас производят упражнения в членоразделной речи немово, которого в зрелом возрасте учат говорить. Всё-таки мы должны их приветствовать и поощрять, быть может, нашим внукам и удастся раскопать зарытый храм вернуть человеку утраченную полноту жизни эллины её знали но вы грамоты для пляски, и они не изобрели, и поэтому гениальные поэмы античных хореографов, передававшиеся только путём подражательного исполнения, погибли навсегда. Мы можем судить только об их значении. А как велико оно было, это видно из того, что все крупные праздники сопровождались хороводами дев этих цветов данного поколения. Юноши свою красоту, кроме того, показывали во всевозможных физических состязаниях, пеших и конных, на лёгке и вооружей. Но в Афинах даже благообразные старцы с масличными ветвями в руках совершали шествие в честь богини. Это была их хорея. Музыка и поэзия, как элементы богослужебной хореи, непосредственно понятны и нам. Благо и наша церковь их сохранила и развила духовную музыку знала и античная религия она сопровождала духовную поэзию очень разнообразную по своим отраслям и была невероятно столь же разнообразно Простая в своих средствах, она была могуча по своему действию. Знаем мы о ней все же очень мало. Лучше всего мы осведомлены о духовной поэзии эллинов. Хотя и здесь наши сведения очень отрывочны. Только наивысшая ступень триединой хореи стоит перед нами в полном освещении истории драма но опять только в её словесной не в её музыкальной и археистической части драма была самым совершенным выражением дианесической идеи Только на этом религиозном фоне она и может быть вполне понята. Наша картина была бы очень недостаточна, если бы мы, говоря о хороистической части Эдми, Эллинского богослужения не подчеркнули надлежащим образом той ее придачи, которая ей неизменно сопутствует – агонистике. Правильно понимая идею равенства как равенства потенциального, то есть общей доступности благ – В зависимости от неотъемлемо различных способностей человека античная демократия осветила своей религией стремление к соревнованию, это побуждение к напряжению и развитию всех индивидуальных сил на пользу совокупности и притом в самых разнообразных формах Мы легко понимаем соревнование в гимнастических упражнениях. Здесь агонистика является душой всего дела. Не столь доступна нашему пониманию агонистика в хорее. Всё же и здесь она была необходимой приправой. Состязались отдельные кружки девушек выступавшие в хороводах состязались взрослые и минитые рапсоды исполнявшие Гомера на праздники Панафиней но состязались также и рапсоды мальчики свиновия граждан исполнявшие его на праздники Апатурий состязались поэты трагедий На праздниках Диониса состязались и хоры, исполнявшие их лирические, то есть специально хореические части, состязались и актёры, выступавшие в главных ролях. Мало того, агонистика освещала до некоторой степени и низменные, вульгарные формы народного веселья на сельских дионисиях получал награду тот, кто долее других удержится босой ногой на смазанном маслом полном мехе. На амфистериях тот, кто первый выпьет по сигналу глашатая кружку вина. Но ну, нечто в этом роде и у нас происходит на народных игрищах где они есть. Но вот что поразительно. Лишь недавно найденный отрывок Герода оповестил нас об агон эупоидес в последний день фесмофорий. награду получала счастливая мать, родившая самого прекрасного младенца в году. Подробности нам неизвестны, но факт установлен самого прекрасного элада осталась верной себе и здесь и это на праздники Деметры Фесмофоры ибо бог объявляется в красоте такова вера эллина кощунственно забытая его наследниками